Слева от него ударил выстрел, взметнув фонтан пыли и пламени, доказательство того, что спуны нагоняли их. Хен и Рэкон резко свернули вправо, с тем, чтобы уборочные машины оказались между ними и их преследователями. Они бежали, бежали и бежали, продираясь сквозь лес золотисто-рыжих стеблей и время от времени бросая взгляд на своих товарищей далеко впереди. Внезапно Хэн резко остановился. Заметив это, Рэкон остановился тоже. Оба дышали хрипло, с натугой. Хэн спросил. «Где, Чуи? Впереди, где же еще? Просто отсюда толком ничего не разберешь. Его нет среди них. Он самый высокий. Не заметить его просто невозможно». Хэн выпрямился, почувствовав, как заныл бок. «А это значит, что он вернулся». Не обращая внимания на крики Рекона, он бросился назад тем же путем, каким пришел. Добежав до открытого места, он сразу же понял, что произошло. Чубаке стало ясно, что спуны, скорее всего, успеют догнать его товарищей, прежде чем те доберутся до космопорта и преодолеют ограду. Спасти их можно было единственным способом отвлечь внимание противника. Чем Вуки и занялся? Хэн закричал, чтобы он возвращался, но Чубакка с самострелом на плече и Максом под мышкой уцепился за борт гигантской уборочной машины, которая продолжала скользить по полю в соответствии с заложенной в нее программой. Теперь она возвращалась в сторону спунов, и Вуки уже проехал на ней большую часть пути до них. Вскарабкавшись наверх, Чубак оглядывался в поисках управляющего блока. Нашел и принялся отдирать защитную крышку. Та была прикреплена прочно и не поддавалась. Устроившись поудобнее, чтобы было во что упереться ногами, Чубак изо всех сил дернул еще раз, и крышка отскочила. Отбросив ее в сторону, он стал лихорадочно отсоединять убогий мозг машины и освобождать место для синего Макса. Шум работы двигателя лишал его возможности услышать хриплые крики Хэна, и, сидя высоко в кабине, он не мог видеть, что трое полицейских уже добежали до машины и карабкались по лестнице наверх. Хэн был слишком далеко, чтобы стрелять. Спуны быстро поднимались наверх. Огромная уборочная машина накренилась и задрожала, когда синий Макс перехватил управление. Как раз в тот момент, когда спуны уже стояли наверху лестницы, целясь в спину Чубаки, машина содрогнулась особенно сильно. Хэн видел издали, как один полицейский едва не упал и, наверное, вскрикнул, потому что Вуки повернул голову и увидел трех крадущихся к нему спунов. Чубака выстрелил, попал одному из них в грудь, тот перекатился через борт машины, Но, поворачиваясь во все стороны и стреляя, Чуи и сам потерял равновесие. Машину резко бросило в сторону, и отчаянным усилием он потянулся к подпорке, уцепиться. Он сумел сделать это, но уронил самострел. — Чуи! — заорал Хэн и рванулся, но широкая темная рука схватила его плечо, удерживая на месте. — Сейчас ты ему не поможешь! Вторая рука крепко схватила другое плечо. Хен впился взглядом в машину. Она продолжала медленно ползти по полю, и все новые и новые полицейские сбегались к ней. «Похоже, не помогу». Безоружный Чубака, теперь уже устойчиво держась на ногах, бросился на оставшихся спунов, прежде чем они пришли в себя и сообразили, что к чему. «Ни тот, ни другой». Не успели поднять оружие до того, как он схватил их и сокрушительно шарахнул друг от друга. Один выбыл из строя, другой оказался покрепче. Он ухитрился вцепиться, чуя в ногу, и не отпускал ее, борясь за свою жизнь. Сейчас Синий Макс полностью взял управление уборочной машиной на себя. Спуны подбегали к машине, и он разворачивал ее то вправо, то влево давя противника. Управляющая система уборочной машины была примитивной, но, увлекшись игрой, Макс совершенно не думал, как трудно от его помощи приходится вуки. Машину крутило вправо, влево, назад, вперед, вправо. Хен отчаянно смотрел, как чубака балансирует, прыгает и хватается за подпорку, и как на крутом развороте он падает с машины. Увлекаясь за собой спуна, падает на землю не под машину. Каким-то чудом Вуки удалось не врезаться в землю головой. Он откатился, но не успел подняться. На него лежачего навалилась целая груда размахивающих ружьями полицейских. Хен дергался, пытаясь вырваться из мертвой хватки. Их там не меньше дюжины. Гримаса более и горя смела лицо Реккона, морщины лежали выпукло, как на трагической маске. Он тоже страдал, видя, что происходит, но рук не разжимал. А потом разжал и просто положил ладони Крелианину на плечи. Тебе не на что рассчитывать, Хен. Лучше уцелеть и остаться на свободе, чтобы иметь возможность помочь Вуке потом. Хен вывернулся и выхватил бластер. «Не трогай меня, сказал!» По выражению его глаз, Рэкон понял, что он и в самом деле сделает это. Понял, что Хэн убьет любого, кто встанет между ним и Чубакой. Мощные черные руки опустились. Хэн метнулся в сторону спунов. Когда именно Рэкон нанес ему удар, он так и не понял. Весь спиной хребет прошила болью он ослеп оглох и потерял способность двигаться может это был какой то нервный узел удар по которому способен вызвать кратковременный паралич как бы то ни было хэн рухнул точно марионетка у которой внезапно обрезали все нити уборочная машина двигаясь сейчас гораздо быстрее кружила вокруг спунов они стреляли в нее но огромную машину Это высшей степени примитивное устройство трудно было остановить огнем. Во все стороны летели куски обшивки, одно из лезвий оторвало, но в целом машине ничего не сделалось. Несколько полицейских, не успевших достаточно быстро юркнуть в заросли злаков, исчезли в ее глубоком чреве. Макс наконец увидел, в какое положение попал Чубака и поехал к нему. Он надеялся, что Вуки сможет снова забраться на машину. Но Чубаку с безжизненно свисающими руками и ногами целая рава спунов уже тащила прочь. Догонять их Макс не стал, опасаясь, что неуклюжая уборочная машина может не помочь, а навредить. К тому же огонь стал более интенсивным. Синему Максу отчаянно хотелось, чтобы Болукс оказался рядом и подсказал, что делать. Маленький компьютер функционировал еще совсем недолго и имел слишком мало опыта, чтобы принимать подобные ответственные решения. Одно у Макса не вызывало сомнений, он должен быть вместе со всеми. Он развернул тяжеловесную борочную машину, отключил ограничитель скорости и помчался в сторону остальных. Сквозь затянувшую сознание мутную пелену Не в силах даже сфокусировать взгляд, Хэн осознал, что Реккон поднял его на плечо. Как раз в этот момент Макс промчался мимо. Реккон сделал пару широких шагов, подскочил и уцепился за подножку машины. Поднялся по короткой лестнице и положил Хэна на узкий бортик. Каким-то образом Хэну удалось приподнять голову. Трясясь на вихляющейся машине, он смог разглядеть как вдали из пуны волокут куда-то его друга. Сарапая поверхность, на которой лежал, Хэн попытался свалиться с машины, броситься на помощь Чуи. Рэкон тут же заметил это, испугающей силой схватил его за руки. «Он мой друг. Лицо Хэна было беззащитным от боли. В ответ Рэкон хорошенько встряхнул его, просто. Для страстки. Тогда помоги своему другу. Его мелодичный бас звучал безжалостно. Пойми, чтобы вытащить чуй, ты сам должен спастись, а иначе вы оба погибнете. Крепкие руки отпустили его. Хэн остался лежать, признавая, что Рэкон прав. Вцепившись в перила, он замер, глядя на далекие, теперь уже еле различимые пятнышки в которые превратились чубака и Спуны. Догоняя всех беглецов по очереди, Макс каждый раз притормаживал, давая им возможность залезть на машину. Первым оказался Болукс, который, несмотря на все свои усилия, плелся позади остальных. Подпрыгнув и громко скрипя перетруженной двигательной системой, он с помощью сервозахватов вцепился в борт машины, и залез на нее. Следующим был Торм. Поравнявшись, он ловко вспрыгнул на нее. Последними забрались Атуаре и Пака, который поднимался, держась за хвост матери. Синий Макс вновь увеличил скорость и поехал вдоль периметра космопорта. И ехать оставалось несколько минут. Рекон все еще поддерживал Хена, но теперь, чтобы тот не свалился... И снова запел без слов ту самую залихватски безбашенную песенку, с которой в пору сжигать за собой мосты. Упаки и атуары подергивались в такт кончики хвостов. Триане жить не могли без музыки. Болук скивал. Хен скрипнул зубами и посмотрел Рыкану в глаза. Капитан, ты должен признать, что здесь ты ничего больше не сможешь сделать. Твои шансы добраться до Чубаки на Роне 3 ничтожны малы. Кроме всего прочего, он вряд ли пробудет тут долго. Его наверняка увезут отсюда на допрос, как обычно поступают со всеми. Теперь наши с тобой задачи совпадают. Можно почти не сомневаться, что в конце концов Вуки окажется там же, где содержат всех особо опасных врагов Автаркии. Хен вытер со лба кровь, с усилием поднялся и, пошатываясь, Зашагал к лестнице, ведущей на верхнюю площадку «Куда ты?» — спросил Реккон «Кто-то должен сказать Максу, куда ехать?» Прозвучал почти равнодушный ответ Снабженная сигнализацией, ограда космопорта представляла из себя прекрасно отлаженный, четко работающий механизм Около десяти метров высотой, под высоким напряжением с расположенными равномерно по всей ее длине будками, в которых находились источники электропитания, трансформаторы и прочие оборудования. Человеку без специального защитного костюма преодолеть ее было невозможно. Однако уборочная машина могла обеспечить совершенно особую форму защиты. — Подойдите все к Бортику! — обратился к остальным Рэкон. — Встаньте вот на эти, изолированные полосы! Все, включая Хэна, постарались как можно надежнее и устойчивее устроиться на толстых дорожках изолирующего материала, которые тянулись вдоль бортика. Макс снова включил уцелевшее режущее лезвие, и уборочная машина протаранила ограду. Во все стороны полетели фейерверки искр, лезвие вспороли ограду, размалывая ее на куски, исчезающие в чреве машины. Можно было ехать, и сквозь этот разрыв огромная машина беспрепятственно прорвалась на ровное, утрамбованное взлетное поле. Хен взглянул на Макса, угнездившегося внутри управляющего блока. «Можешь запрограммировать эту корзину так, чтобы она ехала дальше без тебя!» Фоторецептор компьютера повернулся в его сторону. «Вообще-то, ее для этого и создали!» но она запоминает только очень простые команды, капитан. Для машины она просто дура». Хэн задумался над тем, как по его представлениям должна была дальше действовать полиция. «Они бросят своих людей в тот конец спорта, где стоят пассажирские корабли. Вряд ли им придет в голову, что нас может заинтересовать баржа. Но одно ясно, они наверняка кинутся разыскивать эту лохань. Макс, задай ей такое направление» чтобы пока они ловят ее мы бы успели добраться до баржи нужно выиграть время хоть немного времени хэн обернулся к остальным приготовиться сейчас будем сходить на землю послышалось низкое жужжание и посвистывание макс принялся за дело потом он сообщил все в порядке капитан но нам лучше поторопиться как только макс Отключился от системы управления машиной. Хен вытащил из гнезда разъем, который вставил Чубака, и повесил миниатюрный компьютер на плечо. Когда он спустился на землю, группа уже ждала его. Хен посадил Макса в грудь Болуксу. Дроид закрыл пластрон. Уборочная машина катилась вперед, удаляясь от них между рядами барж. Баржа, в которой скрывался тысячелетний сокол, Стояла недалеко отсюда. Подъезжая, Хэн успел прикинуть, как удобнее и быстрее дойти до нее. И сейчас уверенно побежал к кораблю. Остальные бежали следом, стараясь не отставать. Внешний люк, тот самый временный, был, конечно, не задраен. Откинув его, Хэн поднялся по рампе и открыл внутренний люк. Потом бросился в кабину, упал в кресло перед пультом. Корабль просыпался, разогревался, готовился к старту. «Рэкан, сообщи, когда все будут на борту и усядутся!» — крикнул он. Подержал в руках ларингофон, подумал, что плевал он на всю эту предполетную возню и врубил двигатели баржи на полную мощность, просто надеясь, что их не разнесет во время взлета. Больше всего Хэн надеялся на бюрократию, на ее бессмертную природу. Где-то в бескрайних полях командир подразделения спунов попытается объяснить своему начальнику, что произошло. Тому, в свою очередь, придется вступить в контакт со службой безопасности порта и дать им свое краткое изложение событий. Если шестеренки этой длинной цепи будут проворачиваться со скрипом, как обычно в таких случаях, то сокол все еще имел шанс уйти. Пока Хэн натягивал летные перчатки и готовил кораблик к взлету, его не отпускало острое ощущение одиночества. То, что он сейчас делал один, до сих пор они всегда делали вместе, и каждая минута процесса взлета напоминала о том, что его друга здесь нет. Щемило чувство пустоты и тревоги. Пора, пора. Пока группа устраивается, он проверит показания приборов баржи, О! Болукс, вошедший с сообщением от Рекона, что все надежно устроились, две или три стандартных минуты пытался понять монолог капитана Соло. Капитан, собственно, обращался не к Болуксу, а к кому, болукс не понял. Догадался лишь, что капитан недоволен. Смысл сказанного тоже был не вполне ясен, за исключением слов Ситх, Дерьмо Банты. «Задница» и «Убью». Остальные выражения были неизвестны дроиду. «Что-то не так, капитан?» — осторожно спросил Булокс. Хэн Соло тщательно подобрал слова. «Боллокс, какой-то не в меру шустрый экспедитор тарки загрузил нашу баржу зерном!» Хен ткнул пальцем в приборы, которые убедительно доказывали, что во вместительное брюхо баржи Засыпали несколько сот тысяч тонн зерна. Какой тут мог быть быстрый взлет?» Соло издал низкий утробный рык, напомнивший у Чубаку, но на всякий случай дроид этого не сказал, а спросил о другом. «Но, сэр», — проговорил он в своей обычной, неторопливой манере, «разве вы не можете сбросить корпус баржи?» «Если сработают пиропатроны...» Если при этом не пострадает «Сокол», нужно будет еще увернуться от портовых защитных сооружений и, может быть, от патрульного корабля. Он крикнул в направлении коридора. «Рэкан, пошли кого-нибудь в орудийные башни!»